Глава 11 Земная Федерация. Система Ориона. Планета Рапсодия. Красная Зона. Она же Инферно. Руины Миддлтауна. Раньше Баркеру казалось, что он знает, что такое бег. гейм Геймдиректор всегда старался держать себя в форме. Глупо запускать собственное тело, навлекая болезни и слабость. Новая оболочка стоит слишком дорого, даже для высшего звена корпоратов. Да и при наличии денег доступно далеко не каждому. Потому, пока есть возможность поддерживать в тонусе ту, что досталось даром от самой природы, глупо этой возможностью не пользоваться. И Баркер делал все для того, чтобы сохраниться как можно лучше. Даже в последнее время, плотно потев на ТГК Ультра, Он в обязательном порядке каждое утро надевал спортивную форму, беговые кроссовки и отправлялся на пробежку по внешнему кольцу орбитальной станции. Два круга, 15 километров, между прочим. Вот только тот бег не имел ничего общего с той бешеной скачкой с препятствиями, которыми устроил сержант Фениксов. По разрушенному городу и ходить-то было непросто, а здесь приходилось нестись, волоча на себе стрелковый комплекс, перепрыгивать в паровалы, огибать препятствия, карабкаться по грудам земли и щебня. Сердце колотилось где-то в горле, и геймдиректору казалось, что стоит открыть рот шире, как оно попросту выпрыгнет. А сержант все подгонял и подгонял отряд. Жадно пытаясь запихнуть в легкие хоть немного оставшего вдруг о твердого воздуха, Баркер сбежал по скошенной плите и остановился, бросив оружие болтаться на ремне. Сил больше не осталось. «К дьяволу! Пусть его хоть тут расстреляют, дальше он не побежит!» Геймдиректор уперся руками в колени и попытался отдышаться. Мощный пинок тут же сбил его с ног, и в камлинке послышалось злобное шипение Джакса. «Не можешь помочь, так хоть не мешай!» И тут же в сторону. «Крис, останься скорпами Отвечаешь за них!» «Фринц Семицкий, за мной! Вперед!» Кровь перестала грохотать в висках пневматическим молотком, и Баргер, словно через плотную пелену, услышал перестук стрелковых комплексов его импульсников. С трудом оторвав голову от поверхности плиты, показавшейся вдруг мягче и удобнее анатомической подушки, Он окинул мутным взглядом пространство перед собой и грязно выругался. Они наконец-то добрались до точки эвакуации, вот только облегчение это не принесло. Флайер, на котором они должны были улететь в Элизиум, лежал на боку, на дне глубокой воронки, впечатавшись в остров пятиэтажного здания. Даже не видя нескольких крупных обломков, прибивших транспорт к земле, можно было твердо сказать, этот флайер больше никуда не полетит. Хвостовой части летательного средства курилась кислотным дымом свежая дыра, сверхпрочная обшивка шипела, пузырилась и изгибалась, словно живая. Отлетались, в общем. И как теперь отсюда выбираться? Впрочем, вопрос эвакуации сейчас был не самым животрепещущим. По крайней мере, для Джакса и его бойцов, потому что внизу, укрывшись за крылом и обломками бетона, засели отчаявшиеся товарищи наемников и из последних сил отбивались от наседающих морфов. Фениксы пошли в бой с ходу без подготовки и какой-то хитрой тактики. Они просто скатились по склону, шквальным огнем сметя ксенотварей и, присоединившись к товарищам, принялись выбивать Морфов уже прицельно. ксена Ксеносам возросшая плотность огня явно не понравилась. Они уже собирались плотно закусить пары пилотов, один из которых к тому же был ранен, когда к пище вдруг прибыло подкрепление. Впрочем, трудности лишь делают победу слаще. Вместо скудного обеда из двух блюд, Морфов ждал теперь настоящий званный ужин. Если удастся добраться до еды, конечно. Сзади послышался шорох. Баркер резко остановился, вскидывая оружие. И с удивлением увидел Миллера, целящегося в затылок Крис. Девушка, не ожидая подвоха, в свою очередь выцеливала какую-то тварь в развалинах. Палец Миллера напрягся на спуске. И Баркер понял, что времени на то, чтобы предупредить девушку, не остается. Нужно или действовать, или становиться молчаливым свидетелем убийства. К собственному удивлению, Баркер выбрал первое. Изо всех сил пнув заместителя в колено и заставив того потерять равновесие, он рывком сел и обрушил приклад на шлем Миллера. Удар вышел смазанным, но его хватило, чтобы привлечь внимание девушки. Обернувшись, Крис моментально разобралась с ситуацией. Грациозно изогнувшись, девушка выбросила ногу назад. Удар ботинком в голову опрокинул Миллера на спину, а наемница уже перетекла в новую позицию, оказавшись вдруг совсем рядом с пытающимся встать корпоратом. Тот дернулся было к обуре на бедре но серия коротких точных ударов дала ему понять, что это не лучшая идея. Баркеру оставалось только присвистнуть. Это ж какой силы и точности должны быть удары у этой хрупкой с виду барышни, что она, одета в боевой костюм заместителя, умудрилась вырубить? Отпихнув ногой стрелковый комплекс подальше от поверженного Миллера, девушка нагнулась, на миг продемонстрировав Баркеру весьма привлекательный вид, выдернула из кобуры корпа пистолет и, приустроив его к себе в разгрузку, повернулась к Баркеру. «Спасибо» начала девушка. «Я...» И в этот момент руины за спиной Крис зашевелились, и на бетонный выступ выползла нечто, напоминающее кожистый бурдюк на лапках с вытянутым соплом в передней части. Бурдюк раздулся, и Баркер вдруг понял, что сейчас произойдет. Рванувшись вперед, он сбил девушку с ног и вместе с ней кубарем покатился вниз. А туда, где они находились еще секунду назад, прилетела тугая струя изумруда зеленой жидкости, заставившей полетуюсь от задымиться. Помня о прожжённой хвосте флайера Дерия, несложно представить, что было бы с корпоратом и наёмницей. Останься они на месте. Через секунду Морф исчез в плазменной вспышке, а над руинами раздался рёв Джакса. «Крис! Крис, мать твою! Ты чем там занимаешься? Хватай корпов за яйца и тащи сюда, живо!» Два тела, сцепившись в один клубок, совершили ещё один оборот и, наконец, остановились. Баркер при этом оказался сверху, а его лицо в считанных сантиметров от лица девушки. Несмотря на неуместность, геймдиректор вдруг почувствовал, как откуда-то снизу поднимается тёплая волна, а костюм резко становится чуть более тесным, чем задумывалось конструктором. «Я думал, это вы должны были меня защищать, а не наоборот», — успыхнулся Баркер. «Вы? Я?» — вспыхнула девушка. «Крис!» — снова проревел Джакс. «Да где ты, мать твою? Сюда, быстро!» «Иду!» Отозвалась девушка, легко сбросила с себя Баркера и вскочила на ноги. «Ты!» — рявкнула Крис Баркеру. «Хватай своего дружка и быстро за мной! Бегом!» «Слушай, повинуюсь, мисс!» — расплылся в ухмылке Баркер. «Слушай, повинуюсь!» Странно, но больше ему не было страшно. Несмотря на то, что нападение морфов удалось отбить, в целом ситуация была не из приятных. Элли, первый пилот флайера, лежал под крылом со сломанными ногами. Ида, его напарница, подвижность не потеряла, но одна рука девушки висела на перевязи. Лицо было посечено осколками, и в целом выглядела она так, будто совсем недавно вернулась с того света. «Когда вы во второй раз не вышли на связь в назначенное время, я приняла решение провести разведку в зоне высадки. эти вместе с навигацией отрубились, было принято решение идти по приборам и визуальному наблюдению». После старта флайер подвергся атаке неизвестных ксеноорганизмов и был сбит. Несколько грустно закончила доклад девушка. При крушении Элли сломала обе ноги, потом из руин поперли морфы. Ну, в общем, вскоре вы вышли на связь. Ясно. Мрачно вздохнул Джакс и перевел взгляд на только подошедшую Крис. Перед собой девушка толкала угрюмого Миллера со стянутыми за спиной руками. За Криса, навьюченный оружием своим и заместителя следовал чем-то довольный Баркер. «Какого?» — пробормотал Джакс. Девушка пятком уронила Миллера на землю, заставив того разразиться руганью, и доложила. «Ублюдок пытался меня убить, если бы не этот...» — кивок в сторону Баркера. «У него получилось бы». «Я думал, это ты должна была их защищать, а не наоборот...» — недовольно проговорил Джакс, почти слово в слово повторяя недавнюю фразу Баркера. Услышав это, корпорат хохотнул. «Не смешно!» — рыкнул Джакс. Щерится он тут. «Не забывайте, сержант!» Баркер резко стал серьезным, а в его взгляде и голосе вдруг появилось нечто, заставившее огромного наемника вздрогнуть. Нечто, напоминающее о том, что во главе крупного проекта не ставят слабаков, на которых можно отрываться без последствий, и о том, что геймдиректор полигона не тот человек, которого стоит шпынять без дела. «Я принял ваши правила, вы тут главный, но не забывайте, кто платит вам деньги». Причем пока не очень понятно за что. Вы провалили операцию, потеряли большую часть отряда, средства эвакуации, а две минуты назад я дважды спас вашего человека от смерти. А те, как совершенно верно вы заметили, все должно быть с точностью до да наоборот. На вашем месте я бы вел себя несколько тише. Джакс плотно сжал челюсти, под кожей заходили желваки, а лоб порезала глубокая складка. Однако сержант сдержался. — Простите, сэр, — выдавил он из себя. — Нервы. «Не вопрос», — снисходительно кивнул Баркер. «Просто постарайтесь в дальнейшем оставаться в рамках». Джакс кивнул и, помедлив секунду, спросил. «Этот э, ваш заместитель действительно пытался убить Крис?» Баркер лишь кивнул. «В стандартном контракте найма группы «Феникс», — уже смелее продолжил Джакс. «Есть пункт, согласно которому при покушении на бойца контракт расторгается в одностороннем порядке». «А командир группы вправе поступить с нарушителем на свое усмотрение. Этот пункт был введен специально, чтобы не допустить...» «Я понимаю, для чего был введен этот пункт». Спокойно перебил Баркер. «И я лично под ним подписывался при заключении контракта. И также вы понимаете, что я не могу оставить это просто так. Покушение на бойца...» «Да все я понимаю». Снова перебил Баркер. «Вы в своем праве, сержант. Делайте со Стивом, что хотите. Только поторопитесь. Теряем время». «Том!» Услышав эти слова, директор по игровому взаимодействию принялся гусеницей извиваться в пыли. «Том, ты чего? Этот псих же меня... Том, мы же друзья!» Баркер лишь молча отвернулся. Джакс же встал, довольно потянулся, и, взяв в руки дробовик, неспешно шагнул к Миллеру. «Отойди от меня! Слышишь ты? Отвали нахрен обезьяна!» Вместо ответа Джакс пинком перевернул Миллера на спину и вбил ствол дробовика ему в рот благодаря чему последняя часть фразы утонула в невнятном бульканье. «Согласно подписанному тобой контракту, согласно уставу корпорации «Феникс Групп», согласно кодексу вольных наемников, я сержант Джакс...» «Внимание, морфы!» — крикнул один из бойцов, перебивая командира. Джакс скривился и плюнул прямо в перекошенное от ужаса лицо Миллера. «Ладно, дерьмо. Живи, пока. Отряд, занять оборону!» Морфы перли лавиной, скатываясь в воронку сплошной серо-зеленой коричневой массой. Дальнобойных юнитов среди тварей не было, и пока фениксы, примкнувшие к ним, корпораты справлялись. Вот только ключевым словом здесь было «пока». А тогда импульсников температура в воронке поднялась до такой степени, что климатические системы костюмов не справлялись с внезапно навалившейся жарой, и по лицам бойцов струился пот. Невероятно хотелось откинуть забрало, но лишь представив себе, как смердят горящие морфы, Баргер со одраганием отказался от этой идеи. Стрелковый комплекс в его руках бился как живой. Смарт-модуль сам наводил оружие на цели. Но, откровенно говоря, его можно было и отключить. Промахнуться, стреляя по накатывающей волне морфов, было попросту невозможно. Куда-нибудь сюда попадёшь. Вот только твари было слишком много. И через пару минут боя цели стали попросту теряться за массивным валом из мёртвых тела. Люди уже не могли стрелять на опережение. И морфы избрали новую тактику, взбегая по телам мёртвых товарищей. Они прыгали на обороняющихся, как в воду со скалы. А сбивать морфа в воздухе было значительно сложнее. Оценив обстановку, Джакс скомандовал отступление. «Отходим, поднимаемся в здание. Ты...» На тактической карте у Баркера мигнула иконка интерфейса, означающая, что сержант имел в виду именно его. «Быстро вдо Крис с ним! Мы прикрываем!» Два раза Баркеру повторять не понадобилось. Развернувшись, он забросил оружие за плечо и принялся, что было сил карабкаться по куче строительного мусора. В нескольких метрах от него то же самое проделывала Крис. Лезть вверх было сложно, ноги скользили, мусор сыпался вниз, особо крупные обломки, за которые пытался ухватиться Баркер, норовили покатиться вниз и сбить с ног, порождая микроловины и микрооползни. Не будь на руках перчаток, все ладони были бы сбиты в кровь, а ногти переломаны. Внизу продолжал грохотать бой, и это подстегивало. Геймдиректору каждую секунду казалось, что вот-вот ему на спину прыгнет кулакостая тварь, пропущенная отрядом, холодел и продолжал перебирать ногами и руками, не обращая внимания на больно бьющий по спине стрелковый комплекс. Наконец он сделал очередной рывок, и вместо привычной уже картины строительного месива, его взгляд уперся в стоящую несколько под углом плиту перекрытия. Он добрался до третьего этажа, торчащего из груды обломков, и, сдав радостный крик, Он потянулся, схватился за торчащую из плиты арматурину и втянул себя на плиту, устало распластался на ней. Однако стоило лишь на секунду расслабиться, как в камблинке прогремел голос Джакса. «Эй, наверху, прикрывайте! Идет следующая партия!» Застанав, Баркер встал на колено, перебросил вперед стрелковый комплекс и попытался занять удобную позицию. Стоило ему бросить взгляд вниз, как изо рта вылетело крепкое ругательство. С высоты ситуация виделась несколько иной, но, к сожалению, лучше от этого она совсем не становилась. Сейчас Баркер мог видеть, откуда пруд Морфы. Они шли из подвалов нескольких зданий промышленного вида, скорее всего, связанных между собой подземными ярусами. Видимо, там у твари была нора, гнездо, обители, или как еще эти сраные ксеноинкубаторы зовутся. Морфов стало меньше, но при этом среди них появились хоть и более медленные, зато более опасные скорпиксы, небольшие бурдюки, и какие-то неизвестные Баркеру твари на двух ногах. Присмотревшись, геймдиректор выругался еще раз. Знакомые, виденные уже пару раз, те, из-за которых им и пришлось прилететь сюда, инфицированные люди. «Эй, долго спать там будем?» Вывел его из ступора крик сержанта. Он бросил взгляд вниз и увидел, что флинты и Ида уже миновали половину пути, волоча на себе носилки со стонущим от боли Элема. Джакс, два выживших телохранителей из Вест-Армор, Митчи и двое безымянных бойцов остались внизу, прикрывая подъем раненых товарищей. Миллер находился там же, провинившемуся корпорату выдали оружие, и он сейчас, кажется, изо всех сил старался искупить свой проступок. Правда, глядя на Джакса, Баргеру казалось, что искупить его заместитель сможет исключительно ценой собственной жизни. Тряхнув головой, он перезарядил оружие, упер приклад в плечо и открыл огонь, без особой, впрочем, надежды на что-либо. Но не сдаваться же просто так. Кроме того, где-то в глубине души у геймдиректора еще теплилась надежда, что 3-3-2-8-6 все же успеет прийти и в очередной раз совершить невозможное. Главное – дожить до этого момента».